Глава 4. Таксиста звали Дэмион Косматос. Это был мужчина около 40, с русыми волосами, румяными щеками, усами, щёточкой и огромными ушами. Он тараторил, сердито размахивая руками, и Ханна едва улавливала суть его речи, которая сводилась к тому, что полиция должна компенсировать ему потраченное время. Вставить в непрекращающийся поток претензий хоть словечко не представлялось возможным. А мне как раз позвонил пассажир, которому нужно в аэропорт, вы представляете, сколько стоит поездка ночью в аэропорт, нет, конечно, а это большие деньги, на мне пришлось ему отказать, у полиции, видите ли, важное дело, надеюсь, мне компенсирует упущенную поездку, уж будьте любезны, потому что я знаю очень хорошего адвоката по совместительству журналиста, и он вас сначала засудит, а потом напишет об этом статью. — Мистер Косматос, — начала Ханна, однако ее слова потонули в сердитом монологе таксиста. — Куда катится страна? Я добропорядочный налогоплательщик. Ничего не нарушил. — Почему я должен страдать из-за полицейского произвола? Мой брат знаком с одним сенатором. Он может добиться вашего увольнения. Вы представляете, сколько... Мистер Косматос снова попыталась вклиниться Ханна и опять безуспешно. — Интересно, нельзя ли арестовать его за словесные нападение? — Наверное, нет. — А жаль. — Своему стоматологу по врачу матери, двоюродному брату. Всем расскажу, как полиция этой страны обращается с гражданами. «Мистер Косматос, если вы не дадите мне говорить, я арестую вас за оказание сопротивления силам правопорядка». Таксист наконец умолк, хотя рефлекторно продолжал шевелить губами. Бернард с веселым интересом наблюдал за этой сценкой. Все трое стояли в фойе, потому что таксист наотрез отказался проходить участок. Ханна глубоко вздохнула. «Спасибо». «Ответьте на несколько вопросов, и мы сразу же вас отпустим, хорошо?» Таксист буркнул что-то утвердительное. «Я правильно понимаю, что сегодня именно вы приняли вызов на трейнер road «Да, меня вызвали, но когда я приехал, никто не вышел. Я несколько раз звонил, никто не брал трубку. Зачем люди так делают? Это неуважение к моему личному времени. Я для них пустое место». «Понятно. Поскольку вы приехали по адресу?» «Примерно в 20 минут первого». — сказал таксист и, похоже, сам удивился такому короткому ответу. — Вы кого-нибудь видели? — Никто не пришел, только из дома выбежал мужчина. Я его окликнул, но он не ответил, сел в машину и уехал, так что это не мой клиент. — Совершенно верно. Вы не запомнили, как выглядел этот мужчина? — Нет, было темно. Заметил только, что он белый и широкоплечий. Больше ничего не разглядел. — А волосы какого цвета? Во что он был одет? — спросил Бернард. «Не знаю, было темно, а бежал он быстро. «Может, в пальто?» «Может, в пальто. Толку от подобных примет мало. Такой холодной ночью любой надел бы пальто. «Вы не обратили внимания на его автомобиль?» «Красная Тойота Королла», — сразу же ответил таксист. «А номер не запомнили?» — с надеждой спросила Ханна. «Зачем бы?» — она пожала плечами. «Просто люди иногда запоминают номера. «Во сколько вы уехали?» — Примерно в полперва, потому что позвонил другой пассажир, и я не собирался ждать, пока его величество соизволит спуститься, мне троих детей и жену кормить, а люди воображают, будто... — Больше никого не видели, не заметили ничего необычного. Может, что-нибудь слышали? — Нет. — Хорошо, — сдалась Анна. — Если что-нибудь вспомните, сообщите, пожалуйста. Она вручила таксисту визитку, хотя была уверена, что та вскоре окажется в ближайшем мусорном баке. Таксист явно хотел еще повозмущаться насчет упущенной выгоды, однако здравый смысл возобладал. Он молча развернулся и поспешно вышел. «Красная Toyota Corolla, значит, вдруг нам повезет. И это машина Чада Граймза», — заметил Бернард. «Возможно». У дома Граймза детективы оказались в пятом часу утра. Хотя было еще темно, на улицах уже появились первые утренние машины. Мимо прошел мужчина с большой собакой, бросив на полицейский додж-чарджер любопытный взгляд. Красный «Тойота Королла» поблизости не наблюдалось. Граймс жил в покосившемся домике с облезлыми, некогда белыми стенами. Двор зарос сырниками и мусором, окна были закрыты выцветшими голубыми ставнями. Детективы медленно приблизились к двери, готовые в любой момент выхватить оружие. От чада Граймса можно было ожидать всякого. Он в общей сложности восемь лет провел в тюрьме, из которых шесть за нападение на полицейского с отягчающими обстоятельствами. Тот прибыл по вызову соседей, которые жаловались на шум, а Граймс как раз был под кайфом от метамфетамина. Последняя отсидка закончилась полтора года назад, однако рассчитывать на его законопослушность не приходилось. хана постучала. Ордера на арест у них не было, они хотели просто задать граймзу несколько вопросов. В памяти Ханны всплыл исколотый труп Фрэнка Джульетте. Возможно, Граймс последовал за приятелями от паба, дождался на лестничной площадке, пока Джером уйдет, ворвался в квартиру и зарезал Фрэнка. Она постучала вновь, на этот раз громче. — У меня пистолет! — ответил из-за двери женский голос. Ханна и Бернард отступили в разные стороны и прижались к стене. Ханна почувствовала прилив адреналина. Сердце забилось быстрее. Бернард достал пистолет «Мэм, это полиция!» — громко проговорила Ханна. «Опустите оружие!» «Хрен ли, сразу не сказали!» — раздраженно откликнулась женщина. «Что надо?» «Чад дома?» «Нет». «Мы хотим задать ему несколько вопросов, мэм». «Его здесь нет!» «Вы не знаете, когда он вернется?» «Нет». «А где он сейчас? Не знаете?» «Нет!» «Мэм, откройте, пожалуйста, дверь». После минутного колебания женщина потребовала... «Покажите ваш значок!» Ханна осторожно достала значок и помахала им перед глазком. Бернард напрягся и взял дверь на прицел. «Ладно, открываю!» Щелкнули два замка, отодвинулся засов, и дверь отворилась На пороге стояла бледная худая женщина с короткими осветленными волосами, одетая в свободную голубую футболку и черные штаны. На щеке у нее расцветал свежий синяк, на шее виднелся еще один, нижняя губа распухла. На руках женщина держала младенца. Увидев пистолет Бернарда, она испуганно вытаращила глаза и сделала шаг назад, собираясь, вероятно, захлопнуть дверь. Бернард поспешно убрал оружие. Женщина с подозрением посмотрела на детективов. — Вы разбудили ребенка. Знаете, как сложно ее усыпить? — Простите, мам. С искренним сожалением ответил Бернард, чей собственный ребенок славился своим нежеланием спать по ночам. — Мы можем войти? — спросила хана «У вас есть ордер?» «Нет». «Тогда не можете». «Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз видели Чада?» «Вчера утром». «Он говорил, куда собирается вечером?» «Нет». «Он обычно уходит на всю ночь?» чат приходит и уходит, когда захочет». «Он сегодня вернется?» «Может, да, может, нет». Хана заглянула в дом. С порога был виден только старый потертый диван и угол стола. «Нам надо просто задать ему несколько вопросов». «Я слышала. Его нет дома». «Мэм», — мягко начала Ханна, — «вы ничего не хотите нам рассказать?» «Нет», — холодно ответила женщина, — «у вас ушиб на щеке?» «Нечаянно врезалась в дерево». «Ничего себе! Бывает!» «Мэм, если вы хотите о чем-нибудь сообщить, все-таки у вас ребенок». «Да что вы говорите! А еще у меня двое странных полицейских на пороге задают дурацкие вопросы посреди ночи, когда на улице такой дубак, что соски отваливаются. Ребенки беспокоитесь!» — Тогда вот вам совет. Не будите людей по ночам и несуйте свой нос, куда не просят. Хотя женщина говорила яростно, в ее голосе отчетливо слышалось отчаяние. Ханна пристально посмотрела ей в глаза. Женщина не отвела взгляд. Со вздохом Ханна произнесла «Спасибо, мэм, что уделили нам время». Женщина молча закрыла дверь и щелкнул замок. — Что теперь? — спросила Ханна, когда они уселись в машину. — Теперь обратимся за помощью, — ответил Бернард. Когда Бернард позвонил капитану Бейли, не было еще и пяти утра. Капитан не обрадовался. Его будили уже второй раз за ночь. Сначала сообщили об убийстве Фрэнка Джулеппе, а теперь вот Бернард звонит по тому же делу. Чего ради будить капитана? Он что, должен руководить расследованием прямо из постели? Никто ведь не рассчитывает, что капитан покинет ее в пятом часу утра. Раньше семи утра он вставать не намерен, разве что случится пожар в его собственном доме. И даже тогда пусть пожарные сначала попытаются потушить огонь самостоятельно». Выслушав эту сердитую тираду, Бернард сообщил, что Чад Грамс, подозреваемый в убийстве Фрэнка Джулеппе, отсутствует дома или скрывается. Капитан порекомендовал Бернарду обратиться к судье за ордером на обыск и дать начальнику поспать спокойно, черт побери. Бернард объяснил, что оснований для ордера недостаточно. «Капитан велел Бернарду установить наблюдение за домом проклятого Граймза». Бернард напомнил, что это работа капитана. Осознав, что это действительно так, тот буркнул «Ладно!» и повесил трубку. Немного поразмыслив, Бейли пришел к выводу, что тратить драгоценное время детективов на банальное наружное наблюдение не годится, и позвонил капитану патрульной полиции Джеку Мэрроу. Тот был в ярости особенно когда понял, что разбудил его никто иной, как Фред Бейли. Он подозревал, что именно Бейли подговорил кого-то приколотить к его двери пиратский флаг. Получив повышение до капитана, Мэрроу сразу понял, что созвучие с именем Джека Спэрроу, знаменитого диснеевского капитана-воробья, ничего хорошего не сулит. Нет бы Диснеев назвать своего пирата как-нибудь по-другому. Однако с Мэроу никто не посоветовался, и теперь знаменитый киношный тезка отравлял ему жизнь. Оставалось только надеяться, что когда-нибудь Дисней снимет фильм про капитана Фреда Кейли. Вот тогда-то Мэроу повеселиться. Белли потребовал, чтобы Мэру отправил патруль наблюдать за домом Чада Граймса. Мэроу предложил поручить это кому-нибудь из детективов. Бейли поинтересовался, неужели Мэрроу настолько жалко патруля, что он готов поставить под угрозу расследование убийства. Мэрроу ответил, что сейчас положит трубку и вернется в постель, а Бейли может засунуть свое расследование себе известно куда. Бейли пригрозил, что в таком случае позвонит лично шефу Догерти. После этого оба капитана ненадолго замолчали, представляя, какие кары тогда обрушатся на их головы. Мэрроу был почти уверен, что Бейли блефует. Почти. Но не на сто процентов. Наконец он согласился отправить патруль к дому Граймза на двенадцать часов, и если эта мерзкая рожа за двенадцать часов не явится, Фред Бейли и весь его отдел могут идти к черту. Повесив трубку, Мэрроу попытался уснуть, однако мысли о черном пиратском флаге не давали ему покоя. Утром он встал невыспавшийся и наорал на дочку, когда та случайно прилила молоко, а жена в ответ наорала на него за то, что ребенок плачет. Короче говоря, утро в семействе Мэроу не задалось. Бернард, впрочем, ничего этого не знал и был очень рад, когда к дому Граймза подъехали Танесса Лонни с напарником в автомобиле без опознавательных знаков. Столь быстрое появление патрульных полицейских, по мнению Бернарда, свидетельствовало об исключительной эффективности и взаимовыручке полиции Гленмор-Парка.